и угрожавшийся дня на день захватить важнейшую базу материального снабжения и авиационный центр американо ченкашистских войск «Дзиньчуу». Взятие «Дзиньчуу» войсками Дунбейской народно-освободительной армии генерала Лин бяо означало бы окружение почти миллионной северной группировки Чанкайши и захват неисчислимых запасов боевой техники, полученной им от американцев. «Дзиньчуу»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 Дала бы возможность армейской группе Ченкайшиского генерала Янь Шифана прорваться через МНР в тыл войскам Линбьяо. Это могло быть спасением для армии Ченкайши, запертых в Мукденско-Чинчуньском мешке. Провокация как повод для вторжения в МНР, таков был смысл появления близ Аранжар Галантахита, майора Харады, маленького исполнителя плана огромной диверсии.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 раздевшись, с мешавшим неубельцем и спеша удалиться от места убийства, Харада мог знать, что происходит в Нанкинской резиденции генералиссимуса Чан Кайши, вероятно, это сильно укрепило бы веру японца в успех его предприятия.